Глава восьмая. Бешеные псы. Ехать верхом на коне было куда удобнее, чем добираться в незнакомый город пешком. Хесуса даже приодели в такую одежду, о какой мальчика мечтать раньше не мог. Короткие, чуть ниже колен, коричневые бархатные панталоны, фиолетовый приталенный конзол с чертовски неудобным воротником, который безжалостно стягивал горло, не давая нормально дышать. Но Василий Лукич успокоил, сказав, что с непривычки это всегда так. На голову юноши водрузили черный, широкий, свешивающийся почти до ушей мягкий берет, а ноги обмотали тряпками, которые Дон Савиньи назвал «Анучи», и засунули в красивые красные сапоги. Хесус сначала даже ходить боялся, чтобы не испачкать такую красоту а пыльную землю. Под камзол вокруг живота мальчик по собственной инициативе навернул длинную полосу простой домотканной тряпицы, в которую завернул полученное серебро. После всех этих волшебных превращений получить в пользование настоящую верховую лошадь было даже как-то обычно, словно именно таким образом и должно было завершиться все произошедшее. Правда, перед сменой одежды Дон Савиньи загнал мальчика в баню. Нет, не сказать, чтобы Хесус никогда не мылся. Он не такой, как остальные крестьяне, что боятся случайно смыть с тело, попавшую невесть когда, святую воду. Что такое забраться в ручей с пучком травы и песочком, мальчик знал с измальства. Отец и сам регулярно принимал непопулярные в селе водные процедуры и всю семью приучил. Сначала соседи косились на них. Некоторые даже открыто называли их христопротивниками, Но когда через селение дважды прокатилась волна чумы, оба раза не затронув дом Савенда, ворчать стало некому. Тем более, что и мессы все они исправно посещали, и кропление святой водой не наносило никому вреда. Даже отряды божьих псов, что не реже, чем раз в полгода заглядывали в обезлюдевшее село, не нашли к чему придраться. Но несмотря на это, баня оставила в душе мальчика неизгладимое впечатление. Жара такая, что хоть сиесту устраивай, как в богатых домах. За несколько минут, проведенных в парилке, через кожу вышло столько воды, сколько Хесус, кажется, не выпил за всю жизнь. А потом с разбега в обжигающий холодный после жары гладал квивер. И мгновенно изменилось отношение к бане. Теперь мальчик точно знал, что на ручье рядом с отцовской мельницей будет стоять и его маленькая парилка потому что, выйдя из воды, он захотел еще раз ощутить это пьянящее чувство небывалой легкости, чистоты до скрипа кожи, способности дышать всем телом, а не только носом, запах можжевельника, мгновенно вычищающий из головы грустные мысли. — Хесус! Вот незадача. Опять он замечтался, и его кобыла по имени Дуринда едва переставляла ноги, далеко отстав от лоснящегося от собственной гордости жеребца Дона Савиньи. Мальчик непроизвольно поправил под камзолом немного натирающий самодельный пояс серебром и ударил лошадку пятками по бокам, стараясь, впрочем, не сильно попортить фасонистые красные сапоги. До Севильи добрались быстро. Хесус едва успел привыкнуть к норову незнакомой лошади. Да и само ощущение красивой, богатой одежды, крестьяне, услужливо уступающие дорогу двум благородным донам. Ну, это они так думали, что благородным. Никто же из них не догадывался, что еще вчера на этой самой дороге один из двоих благородных ночевал в кустах, а потом плелся пешком, мечтая, чтобы кто-нибудь из этих, суетливо отводящих на обочину неказистые, доверху груженные повозки, подвез его, потому что ноги устали. Даже попавшиеся на пути псы божьи, и те, смирив свою гордость, отошли на край дороги и стояли, перебирая четки. А ведь обычно, когда всадники в рясах проходили через село, крестьяне прятались по домам, А те, кто не успел, спешили склониться до самой земли, пряча лица. А после, когда опасность миновала, размашисто крестились от души благодаря Господа за спасение. Севилья встретила всадников вонью, неизменными толпами на улицах, улыбающимися лицами приказчиков возле магазинов и трактиров. У одного из них, с названием Святой Франциск, Дон Савиньи и слез со своего коня. «Давай-ка перекусим». Не то предложил, не то приказал он мальчику. Хесусу было до боли жалко тратить только что полученное серебро. Он ничуть не хуже поел бы и дома, но деваться было некуда. «Не скажешь ведь нет человеку, который мало того, что снабдил их семью деньгами, так еще и одел его как господина, усадил на лошадь, а теперь сопровождает». Нет уж, за такое не жалко отдать целый серебряник, а то и, если задушить собственную скупость, даже два. В трактире пахло не столько едой, сколько немытыми телами посетителей. Большой, раза в три больше всей их избы, зал был забит едящими и пьющими людьми. Многие были одеты ничуть не хуже, чем сам Хесус. У мальчика разбегались глаза, он не знал, куда смотреть в первую очередь. Все было интересно, и широкие, у них бы такой не поместился столы, и лавки, на которых сидело по шесть человек за раз, и девушки в рубашках с голыми по плечи руками, без страха мелькающие между посетителями с подносами в руках. И как только не роняют. Там ведь каждый раз по полному кувшину, а к нему еще и три-четыре глиняные миски с едой. «Хесус!» — раздался громогласный зов Дона Савиньи. Оказывается, его спутник уже нашел свободный стол, а может, ему его специально освободили. Вон, стоит перед ним какой-то толстяк в сером тканном фартуке, вытирает руки полотенцем и смотрит чуть ли не в рот. Мальчик подошел и, аккуратно, стараясь не испачкать новенькие, еще даже не совсем обмявшиеся панталоны, опустился на лавку. Касаться чего-либо не хотелось. Тело еще помнило ощущение абсолютной чистоты после бани, пахло душистыми травами и свежестью. А вот организмы тех, что толпились вокруг их стола, чистотой не отличались. Кожа у каждого лоснится то ли от пота, то ли от жира, а то и от всего вместе. Одежда насквозь пропахла грязью, мочой, еще чем-то неприятным. Даже руки девушки, что принесла ему огромный кусок мяса на тарелке, Были в чёрных пятнах и с неровно обгрызенными ногтями. На фоне остальных аккуратный, чистый, причесанный, розовощёкий донца Виньи выглядел гостем из чудесной страны. Мальчик ткнул неровные двузубой вилкой в кусок говядины в глиняной миске. Здоровенный какой. Они в семье, конечно, ели мясо, но только осенью, когда забивали скот. И то больше половины приходилось отдавать за аренду земли и церковную десятину. Так что пару недель в леднике еще лежала свежатинка, которую делили на четверых, по кусочку, ну вот, прямо с два пальчика. А потом приходилось переходить на сало, копченую колбасу, а ближе к весне вообще оставалась одна крупа. Спасибо курам, что добросовестно несли яйца круглый год. Хесус, ты о чем все время думаешь? Или есть не хочешь?» «А, нет, хочу, конечно, Донцеве, то есть Василий Лукич. Так ешь, не отвлекайся, а то так мы и до темноты не доедем». Доехали, успели. А самое главное, мальчик не потратил ни одного серебряного реала. За все заплатил его щедрый попутчик. Солнце как раз садилось, когда вдали показались крыши родного села. Хесус непроизвольно шаркнул пятками по бокам лошади, и та, прекрасно поняв всадника, прибавила шагу. Против солнца видно было плохо, и мальчик никак не мог показать своему спутнику их дом. Когда, наконец, слепящий диск скрылся за горизонтом, на фоне темнеющего неба запылало новое свечение. Сначала Хесус не мог понять, что это горит, но когда разобрался... Мальчик изо всех сил шарахнул кобылу пятками, ничуть не заботясь о чистоте сапог, и совсем уже было рванул к горящему дому, но Дон Савиньи успел ухватить его лошадь под узцы. — Стой, дурак! — зло прикрикнул он. — Иначе и ты пропадешь. Не видишь, кто там бесчинствует? Наверное, слово «бесчинство» в этом случае грешно было употреблять потому что придерживали подпёртую поленом дверь, а также совали горящие факелы под соломенную крышу пятеро монахов. Одетые в серые от пыли, покрытые многочисленными заплатами рясы, они о чём-то тихо переговаривались. А вокруг избы, создавая круг охранения, стояли ещё пятеро. В латах, вооружённые окованными медью дубинами. А уже за этим кругом, прямо на дорожке, устремив невидящий взгляд в небо и раскинув руки, неподвижно лежала мама. Видно, стало очень плохо, к тому же зачесался нос. Его безумно захотелось натереть докрасно. Мальчик всхлипнул, провел чистым дорогим рукавом по лицу, не замечая серой от пыли и слез полосы на ткани. Как же он сейчас жалел, что не выпросил у Дона Савиньи все-таки меч, как у того рыцаря, а с голыми руками кидаться в бой. И все равно на месте не сиделось. Хесус выдернул из рук спутника недоуздок, но... Тлеющая солома на крыше взвилась в небо, и на коньке дома показался отец. В руке его был тот самый вожделенный меч. Мальчика не предполагал, что у них в доме может быть такое оружие. Хуан, несмотря на отсутствие ноги, ловко спрыгнул на землю, но сразу же оказался окружен латниками с дубинами. Что происходило в зоне битвы, Хесус не видел, но два чужих воина по очереди опустились на землю. И тут же сорвался с места его спутник. «Держись, Иван Степанович! шумно прокричал он боевой клич. Но было уже поздно. Отца повалили, дубинки замелькали, ломая кости. Когда Дон Савиньи срубил три оставшиеся головы, Хесус уже подъехал, чтобы успеть к казни оставшихся четырех инквизиторов. Даже дал одному пинкань, слезая с лошади, и только потом подбежал к отцу. Дон Савиньи был уже там и о чем-то тихо говорил с лежащим в пыли окровавленным Хуаном Савенда. Мальчика он даже близко не подпустил. Только позже, когда закрыл глаза мертвецу, снял сначала свой необычный головной убор, а потом Хесуса с седла. Прижал мальчика к себе. И тут молодой человек разглядел на ресницах взрослого, сильного и уважаемого человека слезы. Василий Лукич покрутил сироту перед собой, держа за плечи. Строго посмотрел ему в глаза, несмотря на то, что взгляд был мокрый как у одного, так и у другого, и пробормотал. Вот и потеряли мы с тобой ты семью, а я старого друга сиротели